319. Май, 21. -е. Оболочки замолкнуть должны, когда пропускается духовный разряд высшего напряжения. Буря и битва, или борьба, затем затишье и потом приоткрытие завесы. Момент долгожданного счастья, оно столь далеко от плана земного, что согласовать с обыденностью невозможно. Можно желать, можно стремиться, но совместить с ним обычность нельзя. К тому путь духа будет путем необычности. Так следование трафарету не будет тропой озаренных, и только немногие ей ведут».